Глава 16. Ренард по своему обыкновению вернулся затемно, но дом встретил непривычной сонной тишиной, осветлыми окнами и возбужденными мужскими голосами. Ренард сбежал на крыльцо, толкнул дверь и вошел в главную залу. В камине жарко полыхал огонь, свечи освещали богатый пиршественный стол. Остатки пиршественного стола, если точнее. В центре красовался хорошо объеденный остов молодого барашка, на тарелках перед каждым возвышалась груда костей, рядом валялись хлебные корки. Из полудюжины бутылок красного вина наполненной оставалась только одна, да и та лишь наполовину. Отец принимал своих обычных гостей, преподобного Аназима и командира храмовников, того самого сержанта, который вступился за Ренарда в кузне. а сегодня с ними сидел еще и Жильбер. «Доброй ночи!» — поздоровался Ренард сразу со всеми. «О, на ловца и зверь бежит!» Сержант шумно обрадовался появлению младшего докреньяна «Садись с нами в юнош!» Брат Рул в радушном порыве приподнялся с лавки, но его повело в сторону, и он тяжело плюхнулся обратно. Второй попытки предпринимать не стал, просто похлопал ладонью, по доскам рядом с собой. настоятель никак не отреагировал на приветствие, разве что всхрапнул в сладкой дреме и причмокнул губами. Поздно уже. Пожалуй, я лучше к себе пойду. Вежливо отказался от предложения Ренард. Садись. Разговор о тебе пойдет, приказал отец тоном, не терпящим возражений. Перечить Ренард не решился и примостился на самом краешке. бросив случайный взгляд на Жильбера. Судя по довольной физиономии братца, ничего хорошего этот разговор не сулил. «Какой молодец!» вымахал — вымахал. Продолжал радоваться сержант, подвинувшись к Ренарду и приобняв его за плечи. «Надо отдать вам должное, Декриньян. Вы воспитали настоящего воина». Хоть отец последнее время не баловал сына особым вниманием, не говоря уже о воспитании и тренировках, но похвала храмовника вызвала у него на лице довольную улыбку. Аренарт встревожился еще больше и очень захотел понять, к чему весь этот балаган и чем он закончится лично для него. «Значит так, сын», — Докриньян отхлебнула скупка и звучно стукнул кулаком по столу. «Хватит тебе без цели по лесам шлын дать и дурака без дела валять. Пора браться за ум. Ты уже лоб здоровый». поэтому я решил определить тебя в воины, в воины храма, к приумножению чести нашего рода и к вящей славе Господней». Старший Декриньян широко перекрестился, а храмовник снова крепко обнял Ренарда. У того же брови полезли на лоб. Во-первых, он как-то упустил из виду момент, когда отец стал таким набожным. Во-вторых, никогда не видел его настолько пьяным, а в-третьих, даже близко не рассматривал стезю церковника в какой бы то ни было ипостаси. «Мне надо подумать», только и смог выдавить Ренард в ответ. «Думай», — неожиданно легко согласился отец. «Прямо вот здесь сиди и думай, только недолго. А мы пока выпьем за здоровье нового воина Господа». Услышав слово «выпьем», отец Аназим мигом проснулся и с готовностью протянул свой кубок, но ему не хватило. Вино кончилось еще на сержанте. Декриньян вытряхнул последние рубиновые капли из опустевшей бутылки, отшвырнул ее в угол и гаркнул во весь голос. «Симонет! Еще вина!» «Да иду я, иду!» Тут же послышалось раздраженное ворчание стрепухи и ее шаркающие шаги. Кухарка притащила еще четыре бутылки, наверняка, чтобы два раза не ходить. Бросила на Ренарда встревоженный взгляд и удалилась. А тот и в самом деле задумался. Сначала о грустном. Похоже, тут все уже за него решили. Именно поэтому Жильбер выглядел таким довольным. Наконец-то ему удалось избавиться от младшего брата. Ренард для него просто лишняя статья расходов в учетной книге, не больше. Да и бог ему судья. Хуже было другое. Отец, судя по всему, тоже больше не хотел лицезреть опального сына в своем доме. так и не смог простить ему потерю девочек и крах возлагаемых надежд. Но даже если и так, то против родительской воли идти не гоже. На это мысли Ренард тяжело вздохнул и принялся размышлять дальше. Если разобраться, то вариант предлагают не самый плохой. По слухам, в храмовнике принимают воинов, не богословов, да и делают они практически то же самое, с чем Ренард хотел связать свою дальнейшую жизнь. Искореняют ересь, изводят культистов и ловят мятежных друидов. Единственное, что смущало, храмовники вроде к месту привязаны и служат там, куда начальство пошлет. А чтобы изловить Вейлира, ему нужна свобода передвижений. Впрочем, этот вопрос Ренард надеялся как-то решить. Да и потом, в Ордене он не один будет. Там, случае с чего, и помогут, и верное плечо подставят. Недаром же они себя братьями называют. В остальном же ничего не поменялось. Орден, считай, та же армия. Отслужит положенный срок и вернется к Аннет. И уже тогда никто ему не указ. — Ну что? Надумал — Надумал? — спросил отец, разливая по кубкам очередную бутылку. — Надумал, — кивнул Ренард. Согласен я, почему бы и нет. — Настоящий храмовник! — хлопнул его по плечу, осоловевший уже в дымину сержант. «Быстрый в решениях, немногословный в речах. Давай, докриньян, выпьем за моего новоиспеченного соратника и брата по оружию». «Симонет, еще вина!» Наринарда перестали обращать внимание, поэтому он встал и ушел. «Сначала на кухню». «Голодный?» — спросила стрепуха, вернувшись из зала, и захлопотала в поисках снеди. «Поди, не ел ничего с самого утречка». Эти-то проглоты в два горла жрут, а тебе и не оставили. А уж пьют-то как, не приведи триединой. — Я не за этим, — остановил ее Ринард. — Ты сможешь весточку Аннет передать? — Эт, племяшки Кладининой, — оживилась кухарка. — А ты чего, с ней гуляешь? — И давно. — А мать с отцом знают про то? — Симонет. — Давай без лишних вопросов. Без тебя тошно, — оборвал ее Ринард. «Просто скажи, что отец меня в послушники отдал, и я с нею свяжусь при первой возможности». «Передам? А чего ж не передать?» — согласилась она. «А ты пока вот возьми, покушаешь у себя в комнате». Симонет почти насильно всучила ему кругаль кровяной колбасы с краюхой ржаного хлеба, и Ренард отправился к себе в спальню. Это была его последняя ночь под крышей родного дома. Провожали его ранним утром, и, если честно, Ренард ждал больше душевности. Жильбер по своему обыкновению вообще не потрудился прийти. Отец сухо кивнул на прощание, а мать напутствовала его без тени слезинки в глазах. — Хорошее дело вы с отцом затеяли, сын мой, богоугодное. Служи достойно и почитай Господа нашего, наверстывая упущенное, а я пойду помолюсь за тебя, — сказала она. Перекрестила сына напоследок и ушла к себе в спальню. Вот и все проводы. Тем временем, мучимые похмельем, церковники нетерпеливо топтались в дверях. Отец зим держал под мышкой большую бутыль вина, сержант бросал на нее вожделеющие взгляды. «Я сейчас скоренько обернусь и приду. Смотри, не начинай без меня!» Громко прошептал брат Рул, настоятелю, и повернулся к Ренарду. «Поторопись, юнош!» Наша служба не терпит отлагательств. Ринард покидал имение с двойственным чувством. С одной стороны, словно камень с души сбросил, когда шагнул за порог. С другой, было чуточку грустно. С отчим домом связано много событий, светлых и радостных. Впрочем, воспоминания он решительно отогнал, чтобы не дойти до печальных. Да и нет смысла в переживаниях. Все уже решено. За порогом новая жизнь. И новые свершения. И новый ренард де Креньян, воин Господа. Ушел он в чем был, прихватив только пояс с оружием. Да и не нажито еще ничего толком. Одежду все одно скоро менять, из этой он вырастет. С сапогами та же история. Хлана, если только взять, но сержант сказал, что храмовнику конь ни к чему. Слуга Божий должен рассчитывать только на то, чем одарил его Господь при рождении. на руки, ноги и голову, остальное избыточно и греховно. Но Ренард спорить не стал. До Фампу они добирались втроем, а там уже на центральной площади разошлись. Настоятель отправился в церковь, а сержант с Ренардом в расположение воинов храма. Идти было не так, чтобы недалеко, и вскоре за добротной изгородью показались дощатые крыши новых строений. «Так, здесь ты потом сам все посмотришь, а сейчас пойдем я тебя, братья, представлю», сказал сержант, когда они прошли через распахнутые настежь ворота и потащил Ренарда в казарму. Ошкуренные бревна еще не потемнели от времени. Пахло смолой и строганным деревом, запахи пота и немытых ног только-только начали вплетаться в сосновый аромат. Ренард по привычке перекрестился на массивный символ веры, висевший на дальней от входа стене, и обижал взглядом свое будущее жилище. «Далеко не дворец, и соседей хотелось бы поменьше», — мелькнула у Ренарда мысль. У лежанок, выставленных вдоль длинной стены, копошились храмовники. Кто потягивался, только проснувшись, кто взбивал грубый соломенный тюфяк после сна, кто ковырялся в прикроватном сундуке для личных вещей. «Воин храма», — усмехнулся Ренард про себя. «Обычные мужики, только здоровые». Да а и моим, конечно же, далеко. Но так ничего, крепенькие. Так, слушать сюда! Рыкнул сержант от дверей, привлекая общее внимание. Представляю вам Ренарда Дакрениано. Он с завтрашнего дня станет нашим новым соратником. Прошу любить и жаловать. Храмовники отвлеклись от своих занятий и все как один посмотрели на новоприбывшего. И все как один неприветливо. — Ну и рожи, — чуть не скривился Ренард. Жаловать меня здесь точно никто не станет. Святые братья действительно не уродились красавцами. Иными только детей пугать. А попадались такие, что если их на пшеничное поле поставить вместо пугала, то все вороны в ужасе разлетятся. Хотя, по большому счету, обычные деревенские лица, только без тени почтения, к которому Декриньян привык и с детства воспринимал как должное. Тем временем сержант подвел его к свободной койке, притулившейся у самого выхода. «Здесь будешь спать. Ты пока походи в своем, а завтра после обряда брат-эконом тебе выдаст все необходимое. А пока обвыкайся, знакомься, располагайся в общем», кивнул он на непритязательное ложе и приказал остальным. «Расскажите в юношу, что тут к чему. Да не обижать мне, я, если что, в церкви буду». Отец назим попросил с новой проповедью помочь. Посчитав свою миссию полностью выполненной, сержант выскочил за дверь, словно за ним нечистые гнались. Ну да, отец Аназим он такой, может и сам проповедь подготовить без помощников. Ренарт уселся на койку, скрипнувшую под его весом, еще раз невесело осмотрелся. Так-то он без претензий. Если придется, то и в стогу переночевать сможет. Но к такой простоте не привык. «Ну да ничего. Дело наживное. Привыкнет». От мыслей его отвлекли святые братья, собравшиеся вокруг. «Слышь, послушник, выйдь-ка на середку, дай тебя разглядеть!» раздался над ухом неприятно сварливый голос. Ренарт поднял голову и встретил пытливые прищуры, какие обычно перед дракой бывают. Ну или перед мордобитием. Это как кому повезет. Он усмехнулся, встал и шагнул на середину прохода. «Смотрите, коли не можется. За погляд денег не возьму». Ренард хрустнул шейными позвонками, наклонив голову к левому плечу и развернулся к хромовникам. «Ты из благородных, что ли? Смотри, паря, тут ослуг нету. Теперь ты послушник, самый ничтожный среди нас. Будешь за мной теперь и ночной горшок выносить? Привык, небось, дома на пуховых перинах. А теперь соломенный тюфячок. Слышь, а ты чё это железяками обвешался? Церковники галдели, перебивая друг друга, а Ринарт их не слушал и даже не пытался понять, кто и что говорит. Ещё одна иллюзия рассыпалась пеплом. Братья, ага, как же, и помогут, и подставят. Такие помогут, только чужой кусок доесть. А если что и подставят, то вилы. А чего это у тебя? Косица? «Братья, гляка! Он, как девка, косы заплетает! И стрекоза у него там, кажись, золотая! А ну-ка, косы май приказал один из храмовников и требовательно протянул руку. Дольше выжидать смысла не было. Конец всего этого представления ясен. Ренард примерился и со всей силы пнул охочего до наживы братца по причинному месту, а сам выскользнул за дверь. За спиной раздался долгий протяжный вой боли, Возмущенные крики топот множество ног. Дверь распахнулась, храмовники кинулись догонку обидчику. Но это если бы Ренард убегал. Но кузнец слишком хорошо научил его видеть и использовать малейшие преимущества. Сейчас таким преимуществом был выход из казармы. Узкое место. Там он и ждал. Самому быстрому досталось туда же, что и предыдущему брату. Подбитый храмовник свалился, удваивая жалобный вой, Через него споткнулся второй, полетел третий. Этим досталось по роже. И тоже со всего маху. Одному левым сапогом, второму правым. Хорошо, что Ренард в свое время их подковал. Остальные храмовники рассыпались в стороны, оббегая упавших, и взяли противника в клеще. А Ренарт уже пятился назад, выгадывая себе место для маневра. — Ну все, дворянский выкормыш, тебе кирдык! — послышалась чья-то угроза. Тут же и выяснилось, чья. Коренастый плечистый храмовник шагнул вперед, выставив пудовые кулаки. Еще бы не кирдык. Но кто с тобой дурнем собрался на кулаках драться? А за выкормыша ты мне ответишь, усмехнулся про себя Ренард и потащил из-за пояса топор. Он хорошенечко черпанул носком сапога земли, махнул ногой и сыпанул коренастому в глаза. А пока тот утирался, пытаясь вернуть зрение... легко подскочил и влепил ему топором в лоб. Аккуратненько так, обушком. Крови докриньян не хотел и очень надеялся, что череп соперника окажется толстым. Да точно окажется, ума ведь там нет. Хромовник хрюкнул обиженным подсвинком, просел на ослабших коленях и рухнул ничком, словно подрубленный дуб. Ренард поморщился от гулкого стука, с которым брат приложился головой о землю, и отскочил. Приготовился принимать следующего. Воины храма, в одночасье потеряв заводилу и четверых самых бодрых бойцов, подрастеряли свой пыл. Оно и понятно. В десятером одного гонять совсем не то, что в пятером. Но и отступать им было не в жилу. Пока остальные переминались в нерешительности, один самый догадливый сгонял обратно в казарму и принес топоры. Те самые, ритуальные, в виде креста. Расхватав оружие, хромовники воспрянули духом и начали сокращать расстояние, но все еще медленно и неуверенно, вроде как вырабатывали тактику. Что, толстомясы, подходите по одному! Подначил их докриньян перекинув топор в левую руку и выхватил меч. Я вам сейчас кишки топа выпущу. Клинок с шипением размылся в дугу, раз, другой, показывая, что Ренард не шутит. Но на самом деле тот даже не злился. Просто его распирал от куража. Во многом потому, что наука Аима работала. Он уже пятерых уделал, а сам даже царапины не получил. И уверенность, что положит остальных, крепла в нем с каждым мгновением. Что интересно, крепла она и в хромовниках. Тем не менее, двое решились. Они переглянулись и кинулись на Ренарда одновременно, широко замахиваясь топорами. Дайкриньян неуловимо утек в сторону и перетянул ближайшего противника по спине. Сразу, обухом топора и мечом. Мечом плашмя. Хромовник вскрикнул, пробежал еще немного и упал, зарывшись лицом в землю. Второму достался лишь пинок подгузна, но подкованного сапога ему оказалось достаточно. Уж непонятно, что незадачливый воин там себе со страху понапридумывал, но он завопил в голосину. «Убивают!» и задал стрекача по направлению к церкви. Остальные, не сговариваясь, решили взять паузу и отступили в казарму, тщательно заперев за собой толстую дверь. Судя по доносящимся изнутри звукам, они там баррикадировались. Под ранки остались лежать, но даже те, кто уже пришел в себя, старались не шевелиться. За оградой тем временем стал собираться народ. Добавлялись и добавлялись любопытные лица, доносились обрывки речей. «А чего там? Чего?» «Господский сынок черноряса хлупцует». «Это какой то Старшой или меньшой?» «Меньшой! Этот могет! Этот с измальства боевой был!» «Ну-ка, дай погляжу!» «Да все уже закончилось! Эх, не успел!» Ренарт, ничуть не запыхавшись, отошел и прислонился к бревенчатой стене ближайшей постройки, но оружие пока не убирал. Мало ли, вторая атака последует. «Прекратить!» «Прекратить немедленно!» — вдалеке послышался заполошный вопль сержанта, а вскоре и он сам появился. Злой, как волк, в голодную пору, но это, наверное, от того, что хмель от переживания выветрился. Следом поспешал брат, который получил подгузно. «Всех убил! Всех! А сам скрылся!» — причитал он, накручивая и без того взбешенного сержанта. «Брата эконома топором зарубил! Прямо в голову! брата готье мечом в спину!» Остальных побил смертным боем, и меня рубанул, да я увернулся. Я обедник потёр копчик, показывая всем, что увернулся не совсем и совсем не от меча. А сержант застыл в воротах и с ужасом на лице осматривал место побоища. Чего брешешь-то с возмутился Ренард, и лениво отлеп от стены. Ничего я не скрылся и никого не зарубил. И тебе всего на всего сапогом под гузно досталось. Жаль только, что мало. Сержант вздрогнул от неожиданного появления убивца, неосознанно отшагнул назад и потянул руку к поясу. Ябеник же сжался за плечами командира и на всякий случай притих. «Да ты сам посмотри, брат Рул!» Ренард обвел острием меча Поле Брани. «Все живые, ни одного убитого нет!» В доказательство его слов кряхтя поднялся брат Готье, получивший смертельный удар мечом в спину. Зашевелился и застонал брат-эконом, зарубленный прямо в голову. Начали подавать признаки жизни остальные, избитые до полусмерти. «Где еще четверо?» — спросил брат-рул, быстро прикинув количество недостающих. Там Ренард показал клинком на дверь казармы и добавил с ухмылкой. «Оборону крепят». Сержант сокрушенно покачал головой, задумался на минуту и, наконец, принял решение. — Давай-ка, дружок, ты погуляй где-нибудь, а я пока народ успокою. Похлопал он Ренарда по плечу и подтолкнул по направлению к выходу со двора. — К вечеру возвращайся. Придумаем, как дальше с тобою быть. Было бы сказано. Ренард пожал плечами и пошел прочь. — Куда? Он долго не думал. Конечно же, в Трикадер. Повидаться с Аннет.